Страница 626. Из черновиков. Номер 63.11. С 1788 по 1791 год. Опровержение проблематического идеализма. Идеализм разделяют на проблематический, идеализм Декарта, и догматический, идеализм Беркли. Последний отрицает существование всех вещей, за исключением бытия того, кто утверждает это существование. Смотри примечание первое. Первый, напротив, говорит только, что этого нельзя доказать. Мы хотим ограничиться здесь рассмотрением только проблематического идеализма. Проблематический идеалист – Признает, что мы воспринимаем изменения посредством нашего внутреннего чувства, но он отрицает, что на этом основании можно заключать о существовании внешних предметов в пространстве, поскольку вывод от действия к определенной причине не имеет силы. Страница 627. Таким образом... Идеалист признают изменение внутреннего чувства или внутреннего опыта, и поэтому, если его хотят опровергнуть, это можно сделать, лишь показав ему, что этот внутренний опыт или что все равно эмпирическое сознание моего существования предполагает внешнее восприятие. Здесь необходимо четко различать трансцендентальное и эмпирическое сознание. Первое – есть сознание. Я мыслю которое предшествует всякому опыту, впервые только и делая его возможным. Но это трансцендентальное сознание не дает нам никакого познания нас самих, ибо познание самих себя является определением нашего существования во времени, а чтобы это произошло, я должен воздействовать на свое внутреннее чувство. Я размышляю, например, о божестве, И с этими мыслями связываю трансцендентальное сознание, ведь иначе я не смог бы и мыслить. Однако при этом я не представляю себя во времени, что должно было бы иметь место, если бы я осознавал это представление посредством моего внутреннего чувства. Если мое внутреннее чувство получает впечатление, то это предполагает, что я воздействую на самого себя хотя бы для нас и оставалось необъяснимым, как это происходит. И таким образом эмпирическое сознание предполагает трансцендентальное. Смотри примечание второе. В нашем внутреннем чувстве определяется наше существование во времени, и таким образом предполагается представление о самом времени. Но во времени содержится представление об изменении, изменение же предполагает нечто постоянное, по отношению к которому осуществляется изменение, и благодаря которому изменение воспринимается. И хотя само время есть нечто постоянное, но само по себе оно не может быть воспринято, следовательно, должно существовать нечто постоянное, по отношению к которому можно воспринять изменения во времени. Этим постоянным Не можем быть мы сами, поскольку в качестве предмета внутреннего чувства мы как раз и определены посредством времени. Таким образом, это постоянное может быть предположено только в том, что дается посредством внешнего чувства. Итак, возможность внутреннего опыта предполагает реальность внешнего чувства. Если же, допустим, хотят сказать – что представление о постоянном как данном с помощью внешнего чувства также есть восприятие, возникшее на основе внутреннего чувства, и лишь способность воображения позволяет представить это восприятие как данное посредством внешнего чувства, то тогда вообще оказывалось бы возможным, пусть даже и не для нас, осознание представления об этом постоянном как принадлежности внутреннего чувства. Страница 628. Но в таком случае представление пространства превратилось бы в представление о времени, то есть оказалось бы возможным представить себе пространство в качестве времени с одним измерением, а это противоречит само себе. Таким образом, реальностью обладает внешнее чувство, поскольку без него – оказывается невозможным внутреннее чувство. Отсюда, по-видимому, следует, что наше существование во времени мы познаем всегда только в отношении ин коммерцио. Смотри примечание третье. Номер 63-12. 1790 год. По отношению к чему мы познаем одновременность бытия вещей? Если при восприятии наших представлений следуют друг за другом. Посредством того, что многообразное, мы можем воспринимать как следующее вперед и назад. Поскольку во внутреннем чувстве все осуществляется последовательно, и таким образом ничто не может быть получено в обратном порядке, то основание возможности последнего должно лежать в отношении представлений к чему-то вне нас, а именно в том, что само, в свою очередь, не есть одно лишь внутреннее представление, то есть форма явления, но есть вещь сама по себе. Возможность этого объяснить нельзя. Представление постоянного должно также иметь отношение к тому, что содержит основание временного определения, но не в отношении последовательного, ибо в нем нет никакой постоянности, следовательно... Постоянное должно находиться только в том, что является одновременным, или в интеллигибельном, которое содержит основание явлений. Тот факт, что даже эмпирическое определение своего собственного существования во времени невозможно без сознания своего отношения к вещам вне нас, является основанием того, почему это сознание отношения является единственно возможным опровержением идеализма. Страница 629. При этом нужно различать, воздействуют ли на нас предметы, вне нас или их представления, из которых первое связано с реальностью внешнего чувства, второе лишь, смотри, примечание четвертое. Мы нуждаемся в пространстве для того, чтобы конструировать время, и таким образом определяем последнее посредством первого пространство, которое представляет внешнее, предшествует таким образом возможности временного определения. Так как в отношении времени мы испытываем воздействие только от представлений, а не от внешних вещей, то не остается ничего другого, как признать, что в представлении пространства мы должны сознавать себя в качестве испытывающих воздействие от внешних вещей. Мы познаем мы это познаем. не с помощью вывода. Но это заложено в способе, каким мы воздействуем на самих себя, чтобы конструировать время как одну лишь форму представления нашего внутреннего состояния. При этом нам всегда должно быть дано еще нечто другое, не принадлежащее к этому внутреннему состоянию, то есть нечто внешнее, от которого конструкция содержит одновременно созерцание времени и лежит в его основе. Тем самым нечто, обладающее лишь кажущейся возможностью быть вне нас, должно быть действительно чем-то существующим вне нас, хотя и возникающим не тем способом, каким мы получаем об этом представление, поскольку другие виды чувств могут доставлять другие виды представления о той же самой вещи. Ведь представление о чем-то вне нас никогда иначе не могло бы прийти нам в голову, Поскольку наше представление мы осознаем только в качестве внутренних определений, и для субъекта этих определений имеем внутреннее чувство, которое мы, однако, тщательно отличаем от внешнего. Номер 63.13. С 1790 по 1791 год. Против идеализма. Он может быть первое. Опровергнут посредством того, что показывают, что представление внешних вещей должно лежать не в способности воображения, а во внешнем чувстве, поскольку форма представления во времени без присоединения к ней формы представления в пространстве не способна создать возможность никакого эмпирического сознания своего собственного существования во времени и, следовательно, никакого внутреннего опыта. Страница 630-я. Во-вторых, идеализм может быть опровергнут посредством того, что без внешнего чувства в душе не могла бы иметь место материя представлений в пространстве. Официруя внешние чувства во внутреннем органе этого чувства, способность воображения может создать лишь представление о внешнем. Но если бы не было внешнего чувства в воображении не было бы никакого материала для внешних представлений. Но этим не требуется, чтобы для каждого предмета внешних чувств и его действительности мы могли бы указать верный всеобщий признак. Должно быть достаточно указания, что внешние чувства существуют. Третье. Поскольку сама способность воображения и ее продукт является лишь предметом внутреннего чувства, то эмпирическое сознание схватывание этого состояния может содержать только последовательность. Но сама последовательность может быть представлена не иначе, как с помощью постоянного, благодаря чему это последовательное оказывается одновременным. Это постоянное с помощью которого последовательное является и одновременным, то есть пространство не может быть со своей стороны представлением одной лишь способности воображения, но должно быть представлением чувства, поскольку иначе это постоянное не имело бы места в чувственности. Номер 63, 15 С 1790 по 1791 год. Об идеализме. Опыт есть познание предметов которые даны чувством, воображение есть созерцание также и без присутствия предмета, а объект в этом случае называется образом фантазии, который может быть либо продукцией творчества, либо репродукцией воспоминания имевшегося ранее созерцания. Страница 631. Утверждение, что мы никогда не можем быть уверены, не является ли весь наш так называемый внешний опыт всего лишь воображением, есть идеализм. Таким образом, он вовсе не утверждает, что дело обстоит именно так, но только что об этом мы не можем иметь никакого доказательства, и, следовательно, реальность принимаемого за это доказательства внешнего опыта всегда может подвергаться сомнению. Таким образом, идеалист признает возможность того, что мы не имеем никакого внешнего чувства, но лишь способность воображения в отношении к внешним созерцаниям. Однако критика доказывает, что это невозможно. Ведь формой созерцания внутреннего чувства является время, которое содержит только одно измерение чувственного созерцания. Итак, чтобы мое созерцание имело три измерения – Как их содержит в себе пространство, мы должны мыслить это наше внутреннее представление, как находящееся вне нас, что противоречит саму себе. Хотя воображение внешних предметов и можно принимать за восприятие, грезить, но только при предпосылке внешнего чувства, то есть чтобы наше внешнее созерцание относилось к объектам, действительно находящимся вне нас. Ибо иначе все эти созерцания, будучи в основе только внутренними, имели бы форму и измерение времени и не могли иметь формы пространства. А эта форма не мыслится, а созерцается, то есть относится к объекту непосредственно, хотя мы и не знаем, каков он сам по себе, но лишь как он нам является. Если бы этого не было, то мы не имели бы никаких воображений. Ибо они суть лишь по форме репродуцированные чувственные созерцания внешних предметов, которые хотя и могут быть вымыслами, но не в отношении того, чтобы они вовсе не имели внешних предметов. Мы сами для самих себя, себя являемся прежде всего предметом внешнего чувства, ибо иначе мы не могли бы воспринимать нашего места в мире и созерцать себя в отношении с другими предметами. Поэтому душа в качестве предмета внутреннего чувства не может воспринимать свое место в теле, но находится в том месте, где находится человек. Предустановленная гармония лебница с необходимостью ведет с собой идеализм, поскольку в ней каждый из двух субъектов участвует в игре изменений для себя самого без влияния другого то один из них вовсе не нуждается в определении существования и состояния другого. Страница 632. Но такие внутренние изменения не могут быть в своей возможности поняты без чего-то внешнего, что содержит основания этих изменений. Конец фрагментов из черновиков. Страница 672. Номерные примечания к фрагментам из «Черновиков». Примечание первое к странице 626. В данном случае Кант характеризует идеализм Беркли как солипсизм, что не соответствует действительности и отличается от соответствующих определений в критике чистого разума и пролегоменах. Примечание второе. К странице 627. Последние три предложения данного абзаца отсутствуют в рукописи Канта и являются, по-видимому, добавлением кизоветтера. Примечание третье. К странице 628. В критике чистого разума под понятием коммерцом общения Кант понимает взаимодействие между действующим и подвергающимся воздействию. «Смотри, том 3, страница 175 и 275». В рукописном фрагменте Гизамиль Шрифтен, том 18, страница 307, Кант связывает это понятие с понятием чистой пассивности в процессе представлений. А на странице 309 отношение к внешнему чувству связывает с доказательством дуализма. Примечание четвертое, к странице 629 Фраза осталась незаконченной. Конец номерных примечаний. Преамбула к примечаниям, к письму Белосельскому. Письмо Белосельскому впервые напечатано в журнале «Наука и жизнь» 1977 год, номер 3. Публикуемый здесь текст содержит ряд уточнений. Вероятная дата написания – лето 1792 года. Смотри черновик письма номер 25 настоящего издания. Реконструкция выполнена гулыгой на основании хранящегося в Цгали среди подготовительных материалов к русскому изданию трактата Белосельского «Дианеология», ниже следующего русского перевода, неизвестно кем сделанного. «Дианеология». Сей драгоценный дар, который угодно было вашему сиятельству прошлого года, припроводить ко мне, в точности ко мне доставлено. Два экземпляра оной сообщил я двум особам, способным оценить красоту оной. Время не изгладило во мне чувстве и благодарности, коими я вашему сиятельству обязан. Но отлагал день ото дня засвидетельствовать оную чему причиной были случившиеся многие упражнения, а сверх того я хотел присовокупить к всему благодарению некоторые статейки по учительности, каковую почерпнул я из прекрасного вашего сочинения. Однако могу я коснуться разве нескольких главных черт? Чтобы дать схоластический образец замысловатому вашему разделению способностей душевных, и присвоить таким образом ваше понятие, что может служить в пользу, то воображаю я сперва две страны или округи, которые разделяются друг от дружки, наши врожденные расположения, наша природная метафизика. Страна разумения по общему значению есть способность думать. Страна умоначертания, то есть простая способность чувствительности и умозрения, Первая из сих стран состоит из трех сфер. Первая сфера – есть сфера понятия или способности понимать, соображать идеи и распоряжать свои примечания или умоночертания. Вторая – есть сфера рассудка или способность приспособлять сие идеи к частным случаям ин конкрету, то есть прилагать их к правилам разумения и сие составляет, собственно, рассудливость. Третье – есть сфера разума, или способности извлекать частное из целого, то есть умствовать по правилам. Как скоро сие три умственные способности первой стороны употреблены будут сходственно с высокостепеннейшим законоположением разума к истинному человеку концу и устроить систему, Целью, имеющую мудрость, то составят они сферу философии. Страница 674. А когда они согласны будут и с нижней способностью, с простым умночертанием, а именно с частью, составляющей ее сущность, которая есть творительница и заключается в воображении, однако не порабощая себя законом, а передавая своему стремлению почерпать в себе самих, так как особливо это случается в изящных науках вообще, то составляют особенную сферу, то есть «жене», что равняется со словом «дар творец». Сим образом могу и найти пять сфер. Когда, наконец, воображение уничтожается – произвольном своем действии и перерождается в простое чувство понятия или расстройство, когда не повинуется более разуму, а еще силится поработить его, тогда человек, спавший звание сферы человечества, низвергается в сферу ошаления или сумасбродства. Я прошу ваше сиятельство оказать снисхождение к сим моим малозрелым идеям. Они начертаны здесь и Для доказательства, что размышлял о содержании замысловатого вашего сочинения, есть и прочее. Публикатор приносит благодарность докторам Дицу и Бильферт, Берлин, оказавшим существенную помощь в обратном переводе письма Канта на немецкий язык. Конец преамбулы. Страница 632. Письмо Канта Белосельскому. Реконструкция перевода и немецкого оригинала. Лето 1792 год. Дианалогия – драгоценный подарок, который вашему сиятельству угодно было преподнести мне летом прошлого года, благополучно попала в мои руки. Два экземпляра книги я передал лицам, способным оценить ее достоинство. Истекшее время не изгладило моей признательной благодарности, но засвидетельствовать ее вашему сиятельству я откладывал по многим причинам со дня на день. Кроме того, мне хотелось присоединить к благодарности кое-что о том поучительном уроке, который я извлек для себя, чего я коснусь, однако, лишь в самых общих чертах. Чтобы представить по школьным канонам ваше глубокомысленное разделение душевных способностей и усвоить с пользой ваши понятия, я изображаю прежде всего две отдельные друг от друга страны или области, врожденные нам способности представления, наша природная метафизика. Страна мышления в широком значении есть способность думать, страна созерцания есть простая способность чувственности, интуиции. Первая из этих стран состоит из трех сфер. Первая сфера – есть сфера рассудка, или способности понимать, создавать понятия, обрабатывать восприятие и созерцание. Вторая – есть сфера суждения, или способности применять эти понятия к частным случаям ин конкрету, то есть приводить в соответствие с правилами мышления, что составляет, собственно, здравый смысл. Третья сфера разума, или способности выводить частное из всеобщего, то есть судить по основоположениям. Страница 633. Если эти три умственные способности первой страны будут употреблены по аналогии с высшим законодательством разума, направленным на истинное завершение человека, и создадут систему, целью которой является мудрость, то они составят сферу философии. А если они будут поставлены в связь и с низшей способностью, простым созерцанием, а именно самой существенной ее частью, которая представляет собой творчество и состоит в воображении, однако не порабощающим себя законами, а отдающимся стремлению черпать из самих себя, как это имеет место в изящных искусствах то они составят сферу «гения», что равнозначно слову «дар» – «талант». Таким образом, я могу обнаружить пять сфер. Если, наконец, воображение уничтожает себя произвольным своим действием, оно перерождается в обычное умопомрачение или расстройство, когда оно не повинуется больше разуму, а еще селится поработить его, человек выпадает из сословия «сферы человечества», низвергаясь в сферу безрассудства или безумия. Прошу ваше сиятельство проявить снисходительность к этим незрелым моим мыслям. Они приведены здесь в подтверждение того, что я размышлял над содержанием вашего глубокомысленного сочинения «Остаюсь» и прочее. Конец письма Канта Белосельскому. Страница 674-я. Преамбула к записке от 2 сентября 1792 года. Публикуется впервые Гулыгой, Столовичем и Танклером по оригиналу, хранящемуся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Тартуского университета. Рукой Канта написан по латыни первый абзац, все остальное по-немецки другим почерком. Приписка внизу означает, что необходимая сумма в 15 грошей уплачена. Радмана Леди стипендия была основана в XVI веке Кристофором Радманом и его супругой Катариной, урожденная Литкин, на проценты с капитала в 330 рейхстайлеров 30 грошей. Проценты назначались родственникам основателей стипендии. При отсутствии таковых стипендию в течение четырех лет получал студент теологии, обладающий примерным поведением. Претендент на стипендию Трозиен, студент теологии Кёнигсбергского университета, был иматрикулирован 24 четвертого сентября тысяча семьсот девяносто первого года. Страница шестьсот семьдесят Публикаторы приносят благодарность профессорам Мальтеру Майнц и Леману Западный Берлин, расшифровавшим рукопись. Публикуемая заметка и оригиналы четырех ранее опубликованных писем Канта – Гердеру от 9 мая 1768 года, Хиппелю от 15 марта 1784 года, Шульцу от 16 августа 1790 года. Маргенштерну от четырнадцатого августа тысячи семьсот девяносто пятого года то немногое, что осталось в Тарту от некогда хранившегося здесь богатого рукописного наследия философа по завещанию Маргенштерна, получившего коллекцию в дар от ученика Канта Еше. Дерптское наследие состояло из переписки Канта, четыреста шестьдесят одно письмо и многочисленных заметок философа на полях книг по которым он читал лекционные курсы «Паунгартен. Метафизика. Эмер Логика». В 1895 году Кантиана была направлена в Прусскую академию наук для подготовки полного собрания сочинений Канта. Все материалы были напечатаны, составив значительное содержание 10, 11, 12, 16, 17 и 18 томов. Оригиналы после Второй мировой войны считались утерянными. Смотри об этом Гулыга, Столович, Танклер. О рукописном наследии Канта в Тартуском университете. Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Калининград, 1979 год, выпуск 4, страницы со 140 по 143. В августе 1979 года Столанович обнаружил их, кроме книги Баунгартена, в Центральном архиве Академии наук ГДР в Берлине. Конец преамбулы Страница 635. Записка от 2 сентября 1792 года. Перевод. Я удостоверяю, что превосходный молодой человек – Христиан Вильгельм Трозиен из Кёнигсберга в Пруссии, студент теологии, посещал в этот летний семестр мои занятия по логике. Кёнигсберг, 2 сентября 1792 год, Иммануил Кант, ординарный профессор. Студент Трозиен добивается Радмана лейдицанской стипендии, против чего с моей стороны возражений нет. И Кёнигсберг. 14 сентября 1792 год. Шульц Рекарт Грейф Хассе. Получено 15 грошей. Конец записки. Страница 696. Указатель имён. Смотри примечание. Примечание. В указатель не входят мифологические и литературные персонажи. Конец примечания. Аристотель, года жизни 384-322 до н.э. Аркисилай, года жизни 315-241 до н.э. Древнегреческий философ-идеалист, основатель средней второй платоновской академии, зачинатель академического скептицизма. Базедов Иоганн Бернхард Года жизни, 1724-1790. Немецкий педагог, создатель новой системы воспитания, основатель филантропина, воспитательного учреждения типа интерната в Дессау. Барт, Карл Фридрих. Года жизни, 1741-1792. Немецкий теолог, философ и писатель. Автор ряда сентиментальных романов из «Жизни Христа». Боумгартен Александр Готлеб. Года жизни, 1714 или 1717-1762. Немецкий философ и эстетик. Профессор философии во Франкфурте на Одере. Бек, Якоб Сигизмунд. Года жизни, 1761 1840. Ученик Канта. Профессор философии в Кёнигсберге, затем профессор метафизики в Ростоке. Белосельский-Белозерский. Александр Михайлович. Года жизни. 1757-1809. Князь. Русский писатель и дипломат. Посланник в Дрездене. Беренс. Иоганн Кристоф. Года жизни 1729-1792. Торговец в Риге, один из друзей Канта. Беркли Джош. Года жизни 1684-1753. Английский философ-идеалист. Бистер Йоган Эрих. Года жизни 1749- -17. 1816. Библиотекарь Королевской библиотеки в Берлине. Издатель берлинского ежемесячника. Боде. Иоганн Элерт. Года жизни 1747-1826. Немецкий астроном. Директор Берлинской обсерватории. Боровский. Людвиг Эрнст. Года жизни. 1740-1832. Пастор в Кёнигсберге. Затем епископ. Один из первых слушателей Канта и его биограф. Браге. Тихо. Года жизни. 1546-1601. Датский астроном. Брейдкопф. Иоганн Готлиб, Года жизни. 1719-й. 1794. Издатель и книготорговец в Лейпциге. Более Иоганн Готлиб. Годы жизни: 1763-1821. Профессор философии в Геттингене. Страница 697. Бэкон, Фрэнсис. Годы жизни: 1561- -й. 1626. Английский философ-материалист. Вергилий Марон Публий. Годы жизни 70-19 до нашей эры. Вери Петро. Годы жизни 1728-1797. Итальянский философ, экономист и юрист. Виланд кристофор мартин года жизни 1733 1813 немецкий писатель и поэт виндиш грец йозеф николаус фон года жизни 1744 1802 франко-немецкий политический писатель вольф христиан года жизни 1679 1754. Немецкий философ, последователь Лейбница, профессор философии в Галле и в Марбурге. Галилей Галилео. Года жизни 1564-1642. Галлер Альбрехт фон. Года жизни 1708-1777. Швейцарский естествоиспытатель, писатель и поэт Гаман Иоганн Михаэль Годы жизни 1769-1813 Сын немецкого философа Иоганна Георга Гамана Годы жизни 1730-1788 Учитель у графа Кайзерленга Гарви Христиан «Года жизни» 1742-1798. Немецкий просветитель и популяризатор философии. Гартунг. Готфрид Лебрехт. «Года жизни» 1747-1797. Книготорговец в Лейпциге. Гензихен. Иоганн Фридрих. «Года жизни» 1759 1807. Профессор математики в Кёнигсберге. Один из ближайших друзей Канта. Генц. Фридрих фон. Года жизни. 1764-1832. Слушатель Канта. Впоследствии известный публицист. Сын Иоганна Фридриха фон Генца. Года жизни. 1726-1810. Директора Монетного Двора в Берлине. Георгий, августинский монах, составитель тибетского алфавита. Герберт Мария фон. Года жизни 1770-1803. Гердер, Иоганн Готфрид. Года жизни 1744-1803. Немецкий философ. Герман. Альбрехт из Растенбурга, помощник ректора Рижской церковной школы. Герц Маркус. Года жизни 1747-1803. Слушатель Канта, позже врач, затем профессор философии в Берлине. Гиппократ Косский. Года жизни около 460 377 или 370 до нашей эры знаменитый древнегреческий врач гообс томас года жизни 1588 1679 английский философ материалист гольдштейн бэк фридрих карл Людвиг, герцог фон года жизни 1757 1816 Слушал у Канта лекции по физической географии. Страница 698. Гораций, Фланг, Квинт. Года жизни, 65-й, 8-й, до нашей эры. грим Иоганн Фридрих Карл. Года жизни, 1737-1821. Тайный советник, Элейб Метик, Веймари, путешественник. Грунерт Фридрих Август, года жизни 1758–1829, книга в Галле. Грев, профессор Кёнигсбергского университета. Даламбер Жан Лерон, года жизни 1717–1783, французский математик и философ-просветитель. Дашкова Екатерина Романовна. Года жизни 1744-1810. Директор с 1783 по 1796 года Петербургской академии наук. Декарт Рене. Года жизни 1596-1650. далюк Жан Андре. Годы жизни 1727-1817. Профессор философии и геологии в Геттингене. Денгель Карл Готлиб. Книготорговец в Кёнигсберге. Дедо Франсуа. Годы жизни 1689-1757. Издатель и книготорговец в Париже. Дитриштейн Карл Йоганн Граф фон. Годы жизни 1728–1808. Австрийский государственный деятель и дипломат. В 1756–1765 годах посланник в Копенгагене. Елизавета Петровна, русская императрица. Годы жизни 1741–1762. Земеринг Самуэль Томас фон. Годы жизни 1755-1830. Немецкий врач-анатом, профессор в Касселе и Майнце. Зенон Катеонский. Годы жизни 336-264 до нашей эры. Древнегреческий философ, основатель школы стоицизма. Зенон Элейский. Года жизни около 490-430 до нашей эры. Древнегреческий философ, представитель школы Элейтов. Зонарат Пер. Года жизни 1749-1814. Французский естествоиспытатель и путешественник. Зороастр. Года жизни Первая половина первого тысячелетия до нашей эры. Полулегендарный древнеранский мудрец. Зульцер Иоганн Георг. Года жизни 1720-1779. Швейцарско-немецкий философ и эстетик. Зульцер Иоганн Рудольф. Из Ветертура. Мушкетер в Кёнигсберге. Кайзерлинг. Альбрехт Иоганн Отто граф фон Года жизни 1747 1809 Прусский камергер Кант Иммануил Года жизни 1724 1804 Кант Иоганн Генрих Года жизни 1735 1800 Брат Иммануила Канта Пастор Вальтер Дани, Кантер и Якоб. Годы жизни 1736-1786. Издатель и книготорговец в Кёнигсберге. Карниат из Кирены. Годы жизни 214-129 до нашей эры основатель новой, третьей, Платоновской академии, представитель академического скептицизма. Касл, Уильям, англичанин, спутник сваденбурга Кизеветтер и Иолган Готфрид Карл Христиан, года жизни, 1766-1819, слушатель Канта, позже профессор философии в Берлине. Кипке. Йоганн Давид, года жизни 1692—1758, профессор логики и метафизики в Кёнигсберге. Клеанф Изазса, года жизни 330—251 или 232 до нашей эры, древнегреческий философ, один из основателей стоической школы. Коллинс. Реформатский проповедник в Петербурге, родственник Эйлера. Кноблох, Шарлотта Амалия, года жизни, 1740-1804, знакомая Канта. Констан Бенджамен Анри, года жизни, 1767-1830, французский писатель и политический деятель. Коперник, Николай, Года жизни, 1473-1543, Крамер, Карл Фридрих, Года жизни, 1752-1807, издатель Вальтеоне, Кроун, ювелир в Стокгольме, Кругот Мартин, Года жизни, 1725-1790, немецкий теолог и писатель. Страница 699. Крузий. Христиан Август. Года жизни. 1712 или 1715-1775. Немецкий философ, идеалист, противник учения Лебница. Вольфа. Профессор философии и теологии в Лейпциге. Ксенофан. Искалафона. Года жизни. 580 начало V века до нашей эры древнегреческий поэт и философ основатель школы Элеатов Ламберт Йоган Генрих года жизни 1728 1777 немецкий философ математик и астроном Лаутзи года жизни IV-V век до нашей эры Древний китайский философ считался основоположником даосизма. Лафатер Иоганн Каспар. Годы жизни 1741-1801. Швейцарский религиозный писатель, врач и философ, пастор в Цюрихе. Лейбниц Готфрид Вильгельм фон. Годы жизни 1646-1716. Лесинг Годхольд Афраим. Годы жизни 1729-1781. Леви Тит. Годы жизни 59 до нашей эры-17 нашей эры. Римский историк. Линдблом Якоб Аксельсон. Годы жизни 1746-1819. Шведский епископ. Лихтенберг, Георг Кристоф, «Года жизни», 1742-1799, немецкий писатель, популяризатор науки. Лок, Джон, «Года жизни», 1632-1704, английский философ. Люцов, Иоганн Иохим, барон Фон, «Года жизни», 1728 1792макленбургский посланник в копенгагене в 1761 62 годах исполнял дипломатическую миссию в стокгольме страница 700 -я. мазерби уильям года жизни 1776 1847 сын друга канта Английского торговца Роберта Мазерби, Майман, Хейман, Соломон. Года жизни. 1753-1800. Немецкий философ критиковал Канта с позиции субъективного идеализма. Макбрайт, Дэвид. Года жизни. 1726-1778. Ирландский врач. Мальбранш. Никола года жизни 1638 1715 французский философ идеалист марк аврелий года жизни 121 180 до нашей эры Римский император философ представитель позднейшего стоицизма мартевель людвиг фон умер в 1760 году. Голландский посланник в Стокгольме. Мейер Георг Фридрих. Года жизни. 1718-1777. Немецкий философ, профессор философии в Галле. Мендельсон Моисей. Года жизни. 1729-1786. Немецкий просветитель и философ примыкал к школе Лейбница-Вольфа. Милтон Джон. Года жизни. 1608-1674. Михаэлис Иоганн Давид. Года жизни. 1717-1791. Немецкий теолог и ориенталист. Профессор восточных языков в Геттингене. Монтень Мишель. Года жизни. 1533-1592. Мур. Фрэнсис. Года жизни. Первая половина XVIII века. Английский путешественник. Негелейн фон. Николовиус. Георг Генрих Людвиг. Года жизни. 1767-1839. Камер-секретарь герцога Голштинского. Николовиус Фридрих. Года жизни. 1768 1836 брат предыдущего, издатель. Ньютон Исаак. Года жизни. 1643 1727 Першке. Карл Людвиг. Года жизни. 1751 1812 профессор поэзии в Кёнигсберге. Перрон из Элиды. Года жизни. Около 365-го около 275 года до н.э., основоположник древнегреческого неакадемического скептицизма. Пифагор Самурский. Года жизни. Предположительно, первая половина VI – начало V века до н.э. Платнер Эрнст. Года жизни. 1744-1818. Профессор медицины и физиологии в Лейпциге. Платон, года жизни, 427-347 до н.э., Плиний секунд Гай, старший, года жизни, 23-79 до н.э., римский ученый и писатель, автор естественной истории, Плиний Цицилий секунд Гай, младший, года жизни, 61 около 113 до нашей эры, римский государственный деятель и писатель, Плюкер и года жизни 1733-1796, бургомистр Эльберфельде. Поуп Александр, года жизни 1688-1714, английский поэт, Феннингер и Конрад, года жизни 1747, 1792. Швейцарско-немецкий теолог, пастор в Цюрихе, родственник Лафатера. Рейнгольд Карл Леонгард. Года жизни 1758, 1823. Профессор философии в Йене и Килле. Страница 701. Рейнш Иоганн Петер. Года жизни, 1691-1754. Немецкий философ, профессор логики, метафизики и теологии в Йоне. Рекард Готфлит, христиан. Года жизни, 1735-1798. Профессор теологии в Кёнигсберге. Рейланд Адрен, года жизни, 1676 -й. 1718. -й. Голландский ориенталист, преподаватель восточных языков и церковных древностей Утрехте. Ренгер. Книготорговец в Галле. Руссе. Франсуа. Директор воспитательного дома в Берлине. Руссо. Жан-Жак. Года жизни. 1712-1778. Сведенбург. Эммануил. Годы жизни. 1689-1772. Шведский мистик и теософ. Свифт. Джонатан. Года жизни. 1667-1745. Сегнер. Йоган Андрес. Года жизни. 1704-1777 венгерско-немецкий физик и врач, профессор физики и математики в Геттингене. Секст империк, года жизни: конец второго, начало третьего века нашей эры, философ, врач и астроном, приверженец скептицизма перона Сенека Луции Анней, года жизни: 4 -й, 65 -й, до нашей эры, римский философ представитель стоического платонизма, Сенжермен Клод Луи граф де, года жизни 1707-1778, французский генерал с 1762 года главнокомандующий датской армией, Сикст книга торговец, Сократ, года жизни 469-399 до нашей эры. Спевсип. Года жизни. 409-339 до нашей эры Глава Академии после смерти Платона. Спиноза. Барух. Года жизни. 1632-1677. Страница 702. -я. Теренций Публий. Года жизни. 190-159 до нашей эры. Римский комедиограф. Тетенс. Иоганн Николаус. Года жизни. 1736-1807. Профессор философии в Киле. Тифтрунг. Иоганн Генрих. Профессор философии в Галле. Трозиен. Христиан Вильгельм. Студент теологии. Туссен. жан Клод советник коммерции в Кёнигсберге Фаларис, года жизни шестой век до нашей эры. Тиран города Акроганта в Сицилии Фалес Милетский, года жизни 624-546 до нашей эры. Фэдер Йоган Георг Генрих, года жизни 1740-1821 профессор философии в Гётингене с 1796 года, директор Георганиума Парижского института в ганавере Федр. Года жизни. Первая половина первого века нашей эры. Римский баснописец. Феррикит с острова Сирос. Года жизни. Шестой век до нашей эры. Считался учителем Пифагора. Фихте Иоганн Готлип. Года жизни: 1762-1814. семьсот шестьдесят второй, Фишер Карл Конрад, советник коммерции в Кёнигсберге. Фонтенель Бернар Лебовье. Года жизни: 1657 тысяча шестьсот пятьдесят семьсот пятьдесят Французский писатель и философ. Форстер Иоганн Георг Адам. Года жизни 1754-1794 Немецкий философ и революционер. Один из вождей Майнцистской коммуны. Франклин, Бенджамин. Года жизни, 1706-1790 Американский просветитель и государственный деятель. Фрейдлендер, Давид. Года жизни, 1750 1834 торговец в Кёнигсберге затем банкир и городской советник в Берлине друг Герца и Мендельсона Фридрих Вильгельм II прусский король года жизни 1786 1797 Харкнох, Иоганн Фридрих года жизни 1740 1789, книготорговец в Метаве и Риге, Хосе Йоган Готфрид, Года жизни, 1759-1806, профессор теологии в Кёнигсберге, близкий друг Канта, Хэмердэ, Карл, Года жизни, 1708-1782, издатель в Галле. Хермис Герман Даниэль. Года жизни. 1731-1807. Пастор в Бреслау. С 1791 года член высшей цензурной комиссии, советник главной консистории в Берлине. Хельмер Готлиб Фридрих. Года жизни. 1756-1835. Тайный советник, цензор по философии.